Безусловно, в годы юной девичьи робко мечтала, чтобы мужчины падали мне под ноги, но не настолько же буквально. Когда рыжий вдруг покачнулся и стал заваливаться на меня, я успела сделать шаг назад. Оно, конечно, на живого человека падать приятнее, но не для самого этого живого человека. Выглядел рыжий погановато. Бледненький, сколь можно разглядеть, аж до синевы. «И какой-то горячий, что ли?» «Что думаешь?» «Поинтересовалась я у Этны, которая выбралась из-под куртки, чтобы оставаться у меня на плече». «Так оставить или позвать кого?» «Я прикинула, кого еще можно позвать, но Мара как-то вот не хочется». «Ладно, может, это он от удивления или счастья?» «Подумал не то, кровь не туда прилила». Гедра говорила, что крови у мужчин мало, на две головы не хватает. Вот и думают попеременно. Я переступила через Кириса, который по-прежнему не подавал признаков жизни, и, решив для себя, что открытая комната – то же самое приглашение, вошла. Огляделась, вздохнула и вцепилась в голые мужские ноги. «Масластенькие». К слову, без ботинок и одежды держать их было не в пример удобней. А дальше дернуть, упереться в пол и волочь, волочь. Мало ли кто по ночам гуляет, наткнуться на тело, подумают дурное. Они и так про меня дурное думают. Но тут почему-то стало не все равно. Втащив Кириса, я закрыла дверь и огляделась. Графин с водой был в наличии. И стало быть... Этна отправилась в сумку, хотя было искушение спрятать ее под кровать. Пусть бы огляделась в чужих покоях. Но, во-первых, с рыжего бы стало заметить проникновение, во-вторых, мало ли что у него в запасе имеется. Еще отловит, поломает. Нет уж, сами посмотрим. Для очистки совести я проверила пульс. Наличествовал, сердце билось ровно. Правда.. Как-то слишком медленно, но все же билось, стало быть, жив. Выбрав из перстней нужный, я повернула камень в нем и сунула под рубаху кирису. Вот так. Хуже все равно не будет, а силы ему, похоже, нужны. Простенькое целительское плетение в миг присосалось к телу, подпитывая его бедолажное энергией. И сон. Здоровый сон всем нужен, а я подожду. «Осмотрюсь пока. И нет, мне не стыдно. Почти. Надо сказать, что комнаты его отличались той степенью заброшенности, когда понятно, что жить в них живут, но как там без чувства дома. Камин и полка на камине, брошенные перчатки, те самые, утрешние, и, стало быть, не соврал, затянулись ожоги. Пара статуэток, сдвинутых к краю». Ваза с на подоконнике, шкаф, одежда, уныло однообразная к слову, белье. В белье я копаться не стала. Сомневаюсь, что будь у Кириса компромат, он спрячет его среди подштанников. Пара тростей и не пустых. Я слышала сквозь дерево голос зачарованного металла. Любопытная игрушка, как и пара короткоствольных револьверов. И булавка вот эта. Впрочем, больше в шкафу ничего особо интересного я не обнаружила. Рабочий кабинет – дело другое. Был он мал и, кажется, переделан из гардеробной, а потому лишён окон. Хотя, с той завесой защитных заклятий, которые поднимались над старым столом, окна здесь явно были не в тему. «А что ты ищешь?» Сипло поинтересовался рыжий. Он стоял, прислонившись к косяку двери, вполне себе живой и почти даже бодрый. «Неспокойной тебе ночи», — ответила я, подавив робкое смущение. «А ищу государственные секреты. У тебя есть?» «Зачем тебе?» «Не знаю. Всем нужно. А чем я хуже?» «Кому нужно?» «Эта убийственная серьезность меня несколько утомляла. Я тебе потом перечислю» поименно как самочувствие лучше твое мне продемонстрировали перстенек который кажется почти опустел вот же скорость поглощения просто напросто невероятная а главное на пользу выглядел Кирис пусть и бледновато но уже на покойника не походил мое откуда брат подарил много он тебе дарит «Что поделаешь, любит меня без памяти. Единственная сестра, как-никак». Кирис смотрел мрачно и с подозрением. «Интересно, он видел, как я в шкаф заглядывала? Хорошо, что подштанники пересчитывать не стала. Все же подштанники государственным интересам не объяснишь». «Я вообще-то по делу. Я спрятала руки за спину. Ты не знаешь...» Зачем девочке подделывать улики? Кого? А вот когда хмурится, становится забавным. Такое выражение лица просто прелесть. И сам он... Хм... Да, мне определенно стоило отвлечься от работы на пару лет раньше. Или любовника завести. Все развлечение. Вот только порядочные любовники не тараканы. Сами не заводятся. А где их ищут... «Я не знаю». Я вздохнула и сказала. «Мне захотелось на дом взглянуть, и да, ночью, не спалось, знаешь ли». «Я скажу, чтобы тебе снотворное выписали». «Не поможет». «Почему?» «Потому что от местных лекарств я точно воздержусь». Я протиснулась мимо Кириса, который вдруг вспомнил, что предстал передо мной в виде, мягко говоря, неподобающим, и покраснел. Я, кажется, тоже покраснела, просто так, за компанию. Я решила пойти, и голос слегка дрогнул, а потому я поспешно вернулась в гостиную и села в кресло. То вяло скрипнуло, от ткани пахло пылью. Да, убирают здесь, похоже, нечасто. И хотелось бы знать, потому что Кирис не желает видеть в своих апартаментах прислугу, Или же его самого не считают в достаточной мере важной персоной, чтобы убирать комнаты так же часто, как и господские. В общем, решила. Я слушаю. Он вышел, а вернулся в просторных домашних штанах. Слишком уж просторных. Кажется, кто-то за последний год изрядно похудел. И это явно не от избытка здоровья. И пошла. «Дверь, к слову, открыта была. Ты бы ее хоть запечатал». «Я запечатал и запечатывал. Всякий раз запечатывал. Только печати слетают». «Ага. То есть, ого. Я ничего странного в доме не увидела. И куда печати деваются тогда? Слетать сами?» «Тогда...» «С той стороны тоже. И дверь я запирал». Я вообще предлагал замуровать ход. Не разрешили? И почему это меня не удивляет? Эйта Ирма уверена, что я преувеличиваю, а дом ей пригодится, когда новый смотритель будет назначен. И когда? Она не уверена, но когда-нибудь ведь будет. Так что там с домом? Пришлось рассказывать, и по мере моего рассказа Кирис мрачнел все сильней. «Спасибо, я проверю, а тебе лучше...» «С тобой! Что, вдруг опять в обморок упадешь? Он почему-то потёр руку и плечами пожал, мол, в жизни всякое случается. «А у тебя ещё колечко найдётся?» «Говорю же, брат меня любит. Кстати, в это я верила». Из дома мы вышли тем самым темным тайным ходом, который начинался вовсе не в кухне, а в неприметной гостиной. Портьеры здесь были задернуты, паркет не скрипел. Слегка бликовали стекла на картинах, но и только. Пахло цитрусами. Непонятно. Или... Нет, девочка проход не знала. Иначе не стала бы извращаться и искать обходные пути. Кирис вот коснулся панели одной из дюжины, темных, одинаковых в полутьме, и та послушно отворилась. Не было ни сырости, ни запаха плесени. Ступеньки вот три, каменный пол, стены беленые, хотя побелка успела слегка отсыреть. В углах паутина повисла, но немного. Шаги здесь отдавались эхом, и было не то чтобы страшно, скорее неспокойно. «В следующий раз Кирис остановился посреди коридора, и я едва не налетела на него, ткнулась носом в спину и замерла. «Если вздумаешь вдруг где-нибудь ночью гулять, хоть оружие с собой возьми». «Оружие у меня было, разное, но к чему человека беспокоить лишним знанием? Поэтому я просто ответила. Хорошо». «Шли мы недолго, сверху определенно путь был вдвое длинней». Вот очередная дверь, и засов на ней, кажущийся мощным, неподъемным. Но Кирис с легкостью его сдвинул. Выглянул, вышел и вернулся за мной. «Будешь свидетелем». Велел хмуро, явно не слишком радовался этой перспективе. «А я что? Я кивнула. Буду». «Возможно, придется отвечать под клятвой. Дело семейное». «А от того? Вдвойне гадостная. Наверх мы поднимались вместе. Причем Кирис держался одной стороны лестницы, а я другой. Вот и спальня, кровать. Одежда исчезла, как и цветы. Зато появилось кое-что еще. А девочка-то с фантазией. Капли крови начинались от двери. Они протянулись темной дорожкой, которая сразу бросалась в глаза. Полагаю, на то и был расчет. Дорожка доходила до кровати, и уже на ней оставались потеки. Подушка, темная лужа, почти впитавшаяся в ткань, и нож, эту подушку пронзивший. Вот чего-то я, кажется, в детях не понимаю. «Что это?» – спросила я, а рыжий, вздохнув, ответил. «Полагаю, орудие убийства». «Определенно не понимаю». «Утро». Он потер усталые глаза. «Нам придется подождать до утра. И ты поможешь прибраться?» Она пришла сама. Девочка Рута, которая тоже умела притворяться, порой Кирис начинал думать, что в этом доме, да и на всем острове, не найдется человека, не постигшего хитрой науки притворства. Сам он, исключение, и то, потому как чужак. Простите, белое платьице чуть выше колен, две косички и банты. А ведь она ненавидит вот такие белые платьица с пышными юбками и кружевами. Как ненавидит и банты, и шпильки, и весь нынешний благообразный облик. Я не уверена. Она всегда говорит громко и в глаза смотрит, будто вызов бросает взглядом. Важно ли это? Но мне кажется, что важно. Йонас вчера ходил в тот дом, понимаете? И быстрый взгляд из-под ресниц». «Слушают ли?» Кирис слушал. «Ночью я проснулась и выглянула в окно. Он шел с ножом. Им повезло, что Рута еще ребенок. И пусть самой ей план кажется изящным, возможно, гениальным, но на самом деле он еще детский. Пока...» «Конечно, важно!» – тихо произнес Кирис. «И куда он шел?» «К дому, к тому». «Я понимаю, что у меня из комнаты не видно, но я... я...» Она задрожала, и получилось вполне правдоподобно. «Понимаете, я рискнула, вышла, выглянула из комнаты. Я знаю, что нельзя, но мне показалось это важным». Надо же, и факт, что окна ее дома выходят на другую сторону дома, учла. И поверил бы ей Кирис, если бы не ночная прогулка. Голова ныла. В ней плескалось море, нашептывало, что девочка неспроста, что у всего есть причина, нужно только быть внимательней. Кирис пытался быть внимательней, выходило плохо. Получалось нехтим. Сейчас его больше волновало другое. Кровь на ноже и вправду была человеческой. Да и сам он, темный, пропитавшийся силой, Явно оборвал не одну жизнь. Откуда девочка его взяла? Или... Он проверял кровь тех девушек, потому что положено в подобных случаях проверять. Но ни заклятий, ни зелий не обнаружил. Тех зелий, которые можно обнаружить самому. Он ведь пес, а не алхимик. И да, он способен смешать талику плоти с тертыми камнями, как способен понять, что означает изменение цвета раствора. Благо, справочники с таблицами имелись. Вот только в суде его экзерсисы не будут иметь никакого значения. Да и зелья, которое чуть сложнее обыкновенного, хватит ли стандартного камня, чтобы зацепить какую-нибудь редкую траву? Или остаточные манации маленького, но опасного заклятия? Кирис поморщился. «Идем», — сказал он, поднимаясь, и руку протянул. Рута приняла, правда, не сразу. Пауза была едва заметна, как и выражение недовольства, мелькнувшее на нежном ее личике. Интересно, чего она ждала? Уж не того ли, что Кирис бросится задерживать так нелюбимого ей братца? Или вовсе убьет на месте? Ручка была прохладной и легкой. Девочка... Милой настолько, насколько это возможно с ее некрасивым, по сути, лицом. Она смотрела под ноги, вздыхала и, кажется, почти поверила, что у нее выйдет. «Дорогая, что случилось?» Эйта Ирма была в полосатом платье, отороченном лисьим мехом. Серый палантин, бирюзовый зонт, тонкие браслеты на руках, капля помады ярким пятном. Эй, ты не молода, но все еще хороша, о чем знает, бабушка. Всхлипнула Рута, вырывая руку. Бабушка, я так боюсь, Йонас. Эй, ты чуть отстранилась, не сказать, чтобы внуков она не любила, любила по-своему, и этой любви не хватило для объятий. Или дело в том, что платье помнется. Эйта в мятом платье. «Это неправильно». «Что происходит?» Марс спускался под руку с женой. «Первая?» «Вторая?» Кирис с раздражением подумал, что порой благородные сами не знают, чего им хочется. Однако следовало признать, что пара была красива. Лайми шел костюм темно-лавандового цвета, подчеркивал невероятную хрупкость ее, хрустальность. «Происходит!» Сказал Кирис, выдержав взгляд. «Он никогда не позволял себе забыться. Благородный Эйт не зайдет до дружбы с простолюдином. Пусть даже и называет того другом». Благородные Эйты умеют обращаться со словами. «Я вижу». Взгляд Мара был холоден. «Папочка!» Рота бросилась уже к отцу, чтобы вцепиться в руку его, прижаться, мелко дрожа всем телом. «Папочка, защити меня!» Представление. И девочке не хватает опыта, а потому остро чувствуется нота фальши. И Рута знает. Взгляд ее чересчур уж внимательный для того, кто близок к истерике, не отпускает Кириса. «Объяснись». «Это уже не просьба, приказ. А контракт у Кириса до конца года». Жесткий контракт, надо сказать. Год от года жестче. «Но, конечно, ты же понимаешь, друг мой, есть некоторые правила, которые мы оба должны соблюдать. Я верю тебе, как не верил ни одному человеку. Но это только я. Даст нам право». Мы шли проверять одну теорию. Кирис сумел заткнуть море в голове и успокоиться. Все вдруг стало неважно. Пожалуй, именно этого ему и не хватало в последнее время. Отстраненности. Отрава тому виной, от которой его тело, судя по всему, избавлялось медленно и крайне неохотно. Или же понимание, что осталось недолго. Поженитесь. Некоторое время, конечно, будут сплетничать. Не без того. Сам понимаешь, мезальянс. Но не буду лгать, Сауля не в том положении, чтобы выбирать. Все же репутация у нее далека от идеальной. Глупый роман. От женщин одни беды, друг мой. Конечно, она согласится. Она уже согласилась, когда выбрала не ту свою любовь. Я тебе говорю, что ни одна любовь не выдержит испытания деньгами, если бы она и вправду любила. «Папочка, он мне не верит! Никто мне не верит!» Рута плакала крупными хрустальными слезами, которые катились по щекам, чтобы упасть на кружевной воротничок. «Дорогая, папочка, думаю, вам всем стоит взглянуть. Потерпи, Сауля скоро перебесится и забудет этого своего. Знаешь, он от денег отказался. Я ему предлагал и чек, И приличное место, если уберется из жизни сестрицы. Но нет, он глупый. То есть благородный, но по мне еще та дурость. Так вот, о чем это я? Ах да, он отказался. А вот Сауля, когда поняла, что остаток жизни придется ютиться в каком-то клоповнике, быстро пришла в сознание. Она не на тебя злится, друг мой, на себя саму. А ты так... Слишком мягок, чтобы дать отпор. Рута видела кое-что, о чем и решила сказать. Всхлип. Руки прижаты к рту. Мрачный взгляд Эйты Ирмы, не обещающий ничего хорошего. Кирису, само собой. Мар по-прежнему хмур. Лайма, напротив, кажется безразличной. Представление. Хотелось бы знать, где Йонас. В Последнее время мальчишка совсем утратил осторожность. И не один ли из амулетов, которыми поделился Кирис, тому виной? Мальчишку бы предупредить, но в нем Кирис не уверен. Он здесь и в себе не уверен. То ли отрава тому виной, то ли сам остров, вытягивающий души, то ли просто устал и запутался. «Я не опоздала?» поинтересовалась Эгле, застегивая медные пуговицы на старой куртке. Доходившая почти до колен, она казалась тяжелой и неудобной с виду. Опушка давно истрепалась, а кожа пошла пятнами, отчего куртка казалась рябой, в цвет плотным брюком из рыбьей кожи. Наряд дополняли высокие сапоги и меховая шапка с длинными ушами, которые свисали едва ли не до пояса. Расшитая бисером, шапка поблескивала, и наряд в своем варварском великолепии готов был затмить скромные драгоценности Эйд. Эгли, ты опять...» Мар откровенно поморщился. «Ты выглядишь, как дикарка». «Зато тепло и удобно. Там, между прочим, ветрено, и дождь начался. Так что, если вы гулять, я бы настоятельно рекомендовала одеться по погоде». Она оперлась на подлокотник кресла и руки на груди скрестила. Маленькая, едва ли выше руты ростом, а девочка еще вытянется. Нелепая, в этом доме, в этой компании. Живая. Пожалуй, единственная по-настоящему живая. Кроме старой Йорги, который Кирис заглянул утром. Просто захотелось. А она молча подала ему кружку с травяным отваром. Он выпил, не спрашивая, чего она там намешала. Травы были горькими, но взбодрили. И голос моря ненадолго отступил. Море не стоит слушать. «Так что, идем?» Поинтересовалась Эгли, которую, кажется, нисколько не задели чужие взгляды. Она дернула плечиком и поправила массивную сумку. Что она там прячет? По виду так камней нагрузила и тянет заглянуть, Но Кирис не без оснований подозревал, что исполнить желание будет не так-то просто. «Потерпи. В этом году свадьбу играть не стоит. Дай ей перебеситься. И вообще, пойдут слухи, что ты прикрываешь чужой позор. Оно тебе надо? Нет. Еще годик. Ты же видишь, сколько работы. А свадьба, это, поверь мне, совсем непросто. У нас другие задачи. Я стану канцлером. Тогда никто и слова не скажет» а ты постарайся найти общий язык с Сауле. Она, конечно, еще та зараза, но все-таки сестра. И передай, что еще один публичный скандал, и она отправится в гости к жрицам. Пусть они просветлению души способствуют. У них опыт большой. Зазвенел колокольчик. Подали меха, зонты и галоши. Собирались все молча. Разве что Эгли насвистывала какую-то простенькую песенку. «Не могла бы она замолчать!» Раздраженно поинтересовалась Эйта Ирма, сменившая палантин на тяжелую соболью шубу. «У меня от этого свиста голова раскалывается!» «Эгли!» Мар произнес это со вздохом. «Не могла бы ты не ипотировать матушку?» «Боюсь, не получится». «Почему?» «Мы слишком разные, и то, что для меня нормально, ее ипотирует. А то, что нормально для нее, кажется мне полной чушью. «Это как?» «Как в жизни. Воду и масло смешать, конечно, можно, но понадобится эмульгатор. Из тебя он хреновый. Эгля!» «Я правду говорю. Она хлопнула ресницами. Как и есть хреновый».